Глава 9. 12 чужаков. Кабинет Ноя. Небесная канцелярия. Иоанн уже давно не видел Ноя в таком состоянии. Можно сказать, вообще никогда. Рассерженным часто, добродушным иногда, нудным почти постоянно. С каким видом он читает райские документы через очки? профессор, да и только, праведник запросто мог попросить Господа исправить ему зрение, но не делал этого, уверился, что очки придают ему нужную толику серьезности. Так вот, Ной сейчас элементарно растерян. Он перечитывал тонкий лист бумаги уже в пятый раз, все время поправляя дужку очков. Прочтя, переводил взгляд на апостола, кашлял и принимался читать снова. Ожидая ответа, Апостол глотнул чаю из расписной узбекской пиалы. Э, э э И что ты сам думаешь?» Наконец нарушил тишину Ной. «А чего тут думать?» — пожал плечами Иоанн. «Надо сначала с курьером говорить, обсудить, что вообще было, узнать подробности, спросить условия». Взявшись обеими руками за голову, праведник застонал. «Как ты мог притащить этого типа ко мне в приемную?» У меня ж с самого утра от святых не протолкнуться. Иной раз и мученик важный. Да чего там, сам архангел Михаил не гнушается заходить. Ангелы увидят, что скажут. Апостол ощутил желание поддаться одному из смертных грехов — гневу. Сколько уже можно заботиться о своем реноме в глазах рая, когда на карту поставлено проведение страшного суда, финального проекта Господа? А где же нам с ним тогда встречаться? С греховной иронией спросил Иоанн. «Может, в Южное Бутово на зону бесов поехать?» «Да, самое оно. Представляю себе, праведник и апостол туда заявляются, а потом выходит свежий выпуск сатанинской жизни с такой вот шапкой. но Ной втихую ковчег строит, чтобы всех демонов отсюда вывести на необитаемый остров». Праведник испуганно замахал руками, поддергивая рукава Хитона. «Все-все-все, сообразил. Ну что ж, тащи его сюда, только быстро». Пиар-директор сатаны перешагнул порог с робостью кролика. Он был бледен, как с похмелья, и кидал безумные взгляды по сторонам. Едва завидев Ноя, адский чиновник замер и громко икнул а его рука потянулась ко лбу. Иоанн сильно и невежливо пихнул гостя в плечо. — Это не бог-отец! — строго произнес апостол. — А преподобный Ной! С бородой в раю много кто ходит, привыкнешь. Садись на стул и рассказывай. «Хорошо за чужой счет гостеприимство проявлять», — мысленно закипел Ной. «Это не Иоанну, а мне потом стул после дьявольского отродя святить да обивку натягивать. А она ведь штучная. Рафаэль неделю разрисовывал». Апостол занял стул рядом, по хозяйству налил чай в пиалу и протянул пиар-директору. Тот, даже не поблагодарив, начал, обжигаясь, пить крупными глотками. Ной, еле слышно застонал, и сделал в органайзере пометку об освещении пиалы. В глазах визитера появилась некая осмысленность. «Повтори-ка, дорогой!» — ласково улыбнулся Иоанн. «Как ты сюда попал?» Пиар-директор, сбиваясь на крик, начал живописать свои злоключения. Рассказ вышел сумбурным, но информативным. Он описал в красках первую тюрьму а Пила и вторую а-ля Сортир Пэрис Хилтон. актерски похрюкал, изображая существо в маске свиньи. Сделал флегматичный буддийский вид, показывая отрешенное состояние дьявола. Апостол потер нос, голову от новостей заколол адскими иглами. «Подожди минутку», — подлил он пиарщику чаю. «А как ты обратно попал?» «Не помню», — страдальчески признался пиар-директор. Вдруг стало очень темно и горячо. Такой жар, словно у нас в аду, когда кондиционеры на профилактику отключали. Хлоп, я уже у себя. В общежитии суккуб. Лежу на кровати, в руках конверт с этой бумагой и приказ подойти на КПП к ангелам, потребовать встречи с Ноем. Как зомби, встал и пошел. Ноя сразу не нашли. Дозвонились вам, как первому из кураторов апокалипсиса. Помощник сатаны поставил пиалу и оперся локтем на стол. Ноя про себя взмолился. Сколько ж понадобятся средств и времени для освещения оскверненных мест? Хорошо, хоть это не стопроцентный бес, а то пришлось бы кабинет елеем обтирать или турги полновесные служить, не иначе. «А, вот еще что!» — вздрогнул пиар-директор. «Мне нужно получить от вас ответ, тоже в письменном виде с печатью. Я заберу бумагу, вы доставите мне обратно на зону в общежитии бесов. Через сутки свинья придет за мной». Иоанн смотрел ему в глаза. Зрачки пиарщика были расширены. — Ты подчиняешься свинье достаточно слепо, — убедился апостол. — Он управляет тобой на расстоянии? Ты можешь ослушаться его приказов? Рука пиар-директора схватилась за пустую пиалу. — Конечно могу, — задрожал он всем телом. — Но лучше этого не делать. — Почему? Я сейчас все объясню. Бог куда могущественнее дьявола. Он сказал это особенно льстиво, с некоторым придыханием. Так? Но чтобы победить сатану, вам потребовалась мобилизация всех видов ангельских существ, начиная от мускулистых архангелов с мечами и заканчивая купидонами. Эти бедненькие толстяшки своими стрелками и голубя не способны заколоть. Видно, что рай представлял армию демонов как достойного противника. И что мы наблюдаем в нашем случае? Некто, умеющий ходить сквозь стены, без всяких проблем, затаскивает сатану в комнату с текущим унитазом и обращается с ним без грамма страха и ненависти, с каким-то холодным безразличием. Признаться, раньше я думал, за похищением дьявола стоят ангелы, но нет, это неправда. Свинья почти не в курсе, кто такой сатана. Ной с трудом очнулся, выпав из оцепенения. «И что, у тебя нет идеи, кто это и откуда?» Казалось, пиар-директор готов был заплакать, что ничем не может помочь столь уважаемым личностям. «Тут ситуацию видно, как слона из космоса!» — всунул он руки между коленями. «Ад здесь ни при чем. Рай тоже. Значит, это третья сила. Очень могущественная. Я не знаю, как вы, но я не в курсе, что она планирует». но и посмотрел на апостола. Иоанн посмотрел на Ноя. Оба моргнули. «А у вас тут ничего». воспользовался их молчанием пиар-директор. «Даже довольно симпатично. Приятная прохлада и кондиционеров не надо. Вы набрали 144 тысячи праведных девственников. Я хочу сказать, есть ли еще места в небесном Иерусалиме?» «Да-да, я работал над имиджем сатаны, но думаю, совсем не поздно на полную катушку запустить процесс покаяния». Борода помогла праведному Ною скрыть злорадную улыбку. Кающихся пиарщиков сейчас пропасть, с редкой душевностью сказал патриарх. Девать их куда не знаем, ломятся на КПП ангелов круглые сутки, готовы пешком в Иерусалим идти, землю тамошнюю лобызать. Тут и вся пресс-служба Путина, и пиар-агентство Баскова. А уж грешников из маркетинга Пепси и Макдоналдса, да хоть улицы ими масти. Ну, реклама фастфуда и мхо даже серьезнее, чем работа на сатану. — возразил пиар-директор. — Хуже только должность пиарщика Дарьи Донцовой. Ад в этом смысле идеален. Мы не призывали людей жрать говно. Не сдержавшись, апостол Иоанн прыснул со смеху. — Ты, я вижу, совсем обалдел! — грозно поднялся из-за стола Ной. И пиарщик съежился, как сжатая рукой губка. — Дьявола гнусного и ад смрадный ласкаешь, крамолу изрыгай устами своими! Иоаннушка, ну ну-ка выведи псавон из небесных чертогов. Пущай ангелу тащит его на зону, поместят в карцер, и чтобы глаз смерзавца не спускать. А мы тут бумагу обдумаем. Поручив сникшего пиар-директора патрулю ангелов в стражей, апостол вернулся в кабинет Ноя. Его ожидало дежавю. Праведник заново читал послание, жевал губами и, трагически вздыхая, поправлял очки на носу. — Боже всемогущий, я первый раз в такой ситуации! — признался Ной. — А я что, во второй? — удивился Иоанн. — Сам не знаю, как поступить. Может, признаемся Господу? Озвучим послание? Он милостив, ты и сам говорил. Ной помял бумагу пальцами, будто ожидая, что там проступят тайные письмена. Лист хрустел. Буквы на нем были такие, словно их вывел дошкольник. Крупные, толстые, наползающие друг на друга. — Не могу! — тяжело выдохнул Ной. Что мы ему скажем? Придем и заявим. Вот тут не весь кто выдвигает условия. Надо на них пойти, а то не вернут дьявола. Милостив-то он милостив, но предел терпению даже у милостивцев существует. Мигом нас в порошок превратит. Либо в зверей диких лесных, либо в то, что всплывает. У меня язык не повернется. И что прикажешь делать? Спросил Иоанн. Бумага-то вот она. На этот раз... Вздох Ноя и вовсе весил не меньше, чем двадцать тонн. «Я позвоню в службу Борке, срочно закажу елей и освещение». Он с брезгливостью отодвинул пиалу, оскверненную пиар-директором. «Пока же они убираются, пойдем куда-нибудь на облако, где нет посторонних глаз. Попьем чайку, мирно поговорим о возможных вариантах. Время еще есть, пусть даже и немного. Тебе когда по плану вести заседание страшного суда?» сразу после искариота посмотрел график апостол поскольку иуда задним числом опять включен в число апостолов у него отдельный престол ной еще раз бросил сердитый взгляд на бумагу послание от похитителей содержало абсурдное требование включить в число праведников которые войдут в небесный иерусалим ровно двенадцать душ без указания их имен и рода занятий